Глава 19. Хутор больше напоминал дачный, точнее даже коттеджный поселок. Его центр мы проехали меньше, чем за 20 секунд, после чего потянулись ряды одинаковых с некоторыми отличиями особнячков. Да и название улиц как бы намекали, в каком нормальном населенном пункте они будут называться номерными проездами. Пять минут езды, и водитель остановил свою ладу со словами. «Приехали!» «Сразу за поворотом начинается девятый проезд. Тебе до самого конца». «Спасибо, командир». Я расплатился наличкой и неторопливо побрел в указанном направлении. Когда такси развернулось и отправилось обратно в город, сменил маршрут. К дому деда Кореева с фасада я подходить не собирался. На узких и прямых улочках спрятаться было негде». Но я еще, пока ехал на карте, увидел, что нужный мне коттедж находится на самом краю поселения, поэтому заложил небольшой крюк и приблизился к нему со стороны густо покрытого растительностью горного склона. Дедовский дом, где предположительно скрывался Карыч, был небольшим. Два этажа, крохотный дворик. Суммарно на весь участок выходило сотки 3-4, большую часть из которых занимал сам коттедж. Никакой живности даже собаки не имелось. «Хорошо». Можно было подобраться без шума в случае необходимости. Вообще, тихо здесь было. Слишком тихо, словно бы люди все внезапно куда-то выехали, и поселок обезлюдил. Наверное, для большинства дома здесь были загородными, а сейчас, по случаю среды, жители находились на работе. Мне это только на руку было. На нужном мне объекте тоже никаких шевелений не наблюдалось. Если Кореев действительно приехал к деду, то предпочел сидеть дома, а не начать, к примеру, жарить шашлыки во дворе. Проведя за наблюдением около часа, я решил, что надо как-то события форсировать, а то так до темноты можно проторчать. Подобраться к дому труда не составило. Помогли навыки прошлого и молодое здоровое тело. Низенький заборчик преодолел одним прыжком, прижался к стене. Заглянул в окно. Кухня. Никого. Следующая выходила из гостиной, там человек имелся. В кресле качалки дремал грузный старик. Ладно, пойдем дальше. Но больше на первом этаже я никого не обнаружил. Скорее всего, Карыч занял одну из комнат на втором. Выяснить это можно было двумя способами. Зайдя в дом, либо как-то вскарабкаться по кирпичной стене наверх и проверить окна. Первый вариант был откровенно паршивым. Все-таки это откровенное проникновение со взломом, а Карыча внутри могло не оказаться. Второй же... При некотором изменении тела вполне мог сработать. Нужно только переделать тело, приспособив его к лазанию по отвесным поверхностям. Метаморфия или где? С той у стены, я задумался. Что мне могло в этом помочь? Первыми на ум приходили когти на руках, чтобы цепляться за неровности, но подумав, я эту идею откинул. Альпинисткой подготовки у меня не было, да и шумно это. Карыч ведь наверняка на стороже, на малейший посторонний шорох может среагировать. А вот повторить тот трюк, который я с Хеленой в машине проделал, было очень даже возможно. Удлинить руки или ноги. И руки, и ноги, если быть точным. Тогда мне хватит высоты, чтобы дотянуться до окна второго этажа и, аккуратно подтянувшись, заглянуть внутрь. Вон в то, которое открыто. Скорее всего, Карыч квартируется именно там. Представить себя длинной каланчой с непропорционально длинными, как у обезьяны-паука, конечностями оказалось непросто. Разум словно бы отказывался заниматься таким глумлением над организмом. По крайней мере, первые несколько минут напряженного представления, как я становлюсь выше, не привели к знакомому жжению и легкой боли. Да и угол зрения не изменился. Я так и смотрел на мир с высоты своих примерно 180 сантиметров. Дурацкая способность. Точнее, я дурак. Не умею ей пользоваться. Задачу формулирую, что ли, неправильно. Эх, была бы методичка, а то все методом ненаучного тыка. А что если так? Без всякого закрывания глаз и визуализации нужного образа я поднял голову, чуть присел и прыгнул к подоконнику. Стена пролетела перед глазами, руки вцепились в выступающий наполовину кирпича парапет, и я оказался висящим на высоте второго этажа, не испытывая никаких неудобств от этого. Много думаешь, краем прошла мысль. Делай, организм подстроится. Хорошо бы, если так но неплохо бы еще пределы своих способностей знать. На третий, скажем, хватит сил взлететь, а на четвертый... Впрочем, сейчас теория стояла не на первом месте, в будущем потренируюсь и узнаю. А сейчас пора делать то, зачем явился. Без труда подтянувшись, я заглянул внутрь. И произошло это ровно в тот момент, когда Карыч вошел в комнату. Мы уставились друг на друга, замерев на какую-то секунду. «Ты?» — удивленно произнес беглый уголовник. «Как?» «Каком кверху», — подумал я, но говорить ничего не стал. Тело все проделало само. Не думать. Рывок, и я в комнате. Взмах руки, Карыча откидывает от двери и впечатывает в стену слева». Грохот, облако пыли, отделка стен оказалась из чего-то очень хрупкого — гипсокартона или чего-то подобного. Мой противник ее проломил и увяз в образовавшейся дыре, смешно корячусь и пытаясь выбраться. Времени на это я ему не дал. Шагнул вперед, взял его за подбородок и с силой впечатал затылком в еще целый участок стены. «Замри, сука!» — зло прошипел ему в лицо. «Башку оторву нахрен!» «Санек! Придурок!» Донеслось снизу. «Ты что там устроил? Дом мне разнести решил, Мурло, пьяное!» Деды грохотом разбудили. А ничего у них отношения, теплые, семейные, поддержка, внимание и понимание. «Да». «Скажи, что все нормально!» — надавил я пальцами на скулы Карыча. «В руках, даже в пальцах чувствовалась невероятная сила. Казалось, я могу просто сжать кисть в кулак, и кости моего противника треснут. Пьянящее чувство. Вот, значит, как это работает. Организм сам подстраивается под обстоятельства. Надо увеличивает или дублирует количество мышечных волокон, укрепляет кости, впрыскивает в кровь нужную дозу адреналина». А Карыч даже и не думал о сопротивлении, от неожиданности ли, а может, помнил, как я его отделал на озере и заранее смирился с поражением. В любом случае, нервно кивнув, он крикнул дрожащим голосом. «Все хорошо! Я споткнулся!» «Споткнулся он!» — тут же ответил его дед. Далдон! Под ноги! Смотреть надо! Третий десяток мозгов, как у барабули!» «Пустил придурка в дом, так он его разломать решил!» «Мировой у тебя, дед!» — шепнул я ему на ухо. «Поговорить надо, Карыч, а то все бегаешь от меня, бегаешь!» «О чем?» Так же негромко просипел тот. «Сам, как думаешь?» «Витек, за мать прости, без попутал!» «Не о ней речь! Кореец! Кто такой, как найти?» «Ты откуда про него?» — от верблюда. «Саня, не беси меня! Отвечай на чертов вопрос!» В это время дед, который ко всему прочему был глуховат, что-то все-таки заподозрил, и шаркая стал подниматься по лестнице, ворча по пути про несчастье, которое из себя представляет его непутевый внук. Втягивать в наши разборки еще и пожилого человека совершенно непричастного не хотелось. Вот что с ним делать, когда он войдет и увидит, как какой-то парень его внучка в стену вбил? Даже трогать его боязно, старый, сломать легко. Да и сердечко, небось, ветхое, спровоцирую инфаркт, и будет на моей совести еще и смерть гражданского. Поэтому я выдернул карыча из стены, подхватил его под мышку и одним прыжком вынес нас обоих из комнаты в окно. Это оказалось неожиданно легко, будто я каждый день такое проделывал. Со взрослым мужиком в охапке скакал, как горила. Изменившиеся мышцы сделали моего пленника легким, как ребенка, а ноги сработали амортизаторами, слегка согнувшись в коленях и смягчив приземление. А к этому легко привыкнуть, подумал я мельком. Не останавливаясь, я отбежал от дома кореевского деда туда, откуда наблюдал раньше, и тут же, не давая Карычу прийти в себя силой, впечатал его в дерево. «Говори, кореец!» Здесь. В хлипенькой рощице можно уже было не таиться, поэтому вопрос я свой задал в полный голос. «Да просто кент один, Витек. Ты че? Ты че вообще? Корейс, я не знаю, как его зовут. Дурь толкал вроде, а недавно подкатил с сывороткой. Спросил, смогу я ее загнать или нет. Вот и все». «Ты дурку не гони, Санек!» — оборвал я его блеяние. Трусоватым оказался уголовник. Даром, что научился броню на теле отращивать. Как толпой наезжать, да за женщинами прятаться он молодец. А как отхватил пару раз, так даже сопротивляться не пытается. «Я слышал, как вы ночью трепались. Твоей задачей было вывести сыворотку на Анапский рынок и зацепить максимум иностранных туристов, которые на съезд приехали. А ты, придурок, решил собственную банду сверхов собрать и потом тут править. Прав твой дед, мозгов у тебя, как у той барабули». «Так это ты за нами следил?» «Я». Еще раз. Кто такой кореец и где его можно найти?» «Да не знаю, кто он. Типа один. Патрон его погонял и сказал за него, мол, с ним можно работать. Вот и все, что о нем знаю. Ну и телефон его для связи. Но там автоответчик. Надо присылать сообщение, а потом кореец сам на тебя выходит. Ныкается, падла!» Умно с его стороны. Не знаю пока, как мне это поможет, на телефончик этот взять надо. А еще лучше забрать часы Карыча, чтобы с них звонок совершить. Не откладывая дело в долгий ящик, я сорвал с его руки браслет, сунул себя в карман. Пленник даже не дернулся. Делай с ним что хочешь. И этот тип намеревался банду сверхов создать. Смешно, честное слово. А чего он сам не толкал сыворотку, а? Уточнил я. «Да откуда я знаю? Может, выходов не было? Может, от смотрящего добро не получил? Мне по боку свои планы были!» «Да я понял уже. Сколько он тебе отдал на реализацию?» И вот тут, впервые за весь наш разговор, Карыч решил воспротивиться. Глянул на меня из-под лобья и хмуро поинтересовался. «А тебе зачем? Тебя вместе с ней ментам сдам!» Пожав плечами, честно ответил я. «Вот ты, сука, Витек!» — ощерился уголовник. «Своих мусорам сдавать только в край сученый будет!» «Э, болезный!» — ответил я ему звонкую затрещину. «Какой ты свой? Ты меня чуть не убил. Мать похитил!» «А все одно! Не по понятиям!» «Да по каким еще понятиям? Ты больной, что ли?» В этот момент Карыч напрягся и попытался вырваться. Я упустил момент, видимо, он специально меня забалтывал этими своими «понятиями». Шея его напряглась, я почувствовал, что теперь сжимаю не человеческую плоть, а что-то невероятно прочное и холодное». Дернув головой и высвободившись из моей хватки, он толкнул меня в грудь. Сильно. Я еле на ногах устоял. Он к этому времени оторвался от дерева и, странно взмахнув руками, будто воду с пальцев сбрасывал. Громко хекнул. «Ну, теперь посмотрим, кто кому что отдавать будет. Сученыш! Прошипел он и бросился в атаку. Первый его удар я заблокировал, отчего левая рука чуть не отсохла. Ощущение было, будто меня он ломом саданул. «Вот значит как!» «Ну ладно, мы с тобой в эту игру уже играли!» Больше его махи я останавливать не пытался. Понятно было, что он нарастил свою железную кожу. Вместо этого пропустил над головой очередной размашистый удар, присел и ударил кулаком по колену сбоку. В прошлый раз, когда я его мутузил, у меня в руке была монтировка, потому и не осознавал, какая мощная у него защита. Зато сейчас в полной мере почувствовал. Кулак словно бы в бетонный блок впечатался. Однако цели свои все же достиг. Подломил ему опорную ногу и заставил потерять равновесие. И тут же, развивая успех, подбил вверх руку, стараясь выбить ее из сустава. Маневр удался лишь частично. Карыч взвыл от боли и чуть прихрамывая отступил. «Может, разойдемся, Витек?» Тут же предложил он. «Так просто меня не возьмешь уже, ученый. Узнал, что хотел и вали, а то тут и прикопаю». «Раз от меня! Ты уже огреб!» Я дернул плечом. «На одних сверхспособностях ты далеко не уедешь. Еще и драться нужно уметь!» Обозначив намерение удара в челюсть, я в последний момент крутанулся вокруг своей оси и подсечкой свалил противника с ног. Просто лупить его было чревато, только кулаки собьешь. А так, как в анекдоте про ежика, «сильный, но легкий». Не ожидая от меня такого маневра, Карыч смешно взмахнул ногами и рухнул на землю, а подняться я ему уже не дал. Оказался рядом и двумя коленями опустился на упершуюся в землю кисть. Хрустнула кость, похоже, не одна даже. Противник взвыл белугой. «Ну что, все еще хочешь меня прикопать?» «В контакт я больше не лез, себе дороже». С такими непробиваемыми противниками работает одна тактика — выбить ему все суставы, в идеале переломать к чертям. Но Карыч то ли от природы был туповатым, то ли ярость с болью ему глаза застили. Вместо того, чтобы сделать правильные выводы, он снова рванул вперед, пытаясь изобразить что-то отдаленно напоминающее «Хук» который провалился в пустоту, стоило мне немного отклонить корпус назад. И второй тоже. Дурилка работал в классической дворовой школе бокса, нанося удары поочередно, сперва правой, затем левой. А на левой я ему пальцы сломал, о чем он, видимо, забыл. Но я напомнил, Уклонившись еще от парочки ударов, я улучил момент и выставил жесткий блок локтем, на который он напоролся аккурат покалеченной кистью. Опять заорал от боли. О чем только думал. Попытался достать ногой, но только равновесие потерял, в результате чего оказался на земле. Я в благородство играть не стал. И тотчас попытался изувечить ему и правую руку тоже. Карыч успел ее отдернуть. но ну, хоть чему-то учился. А потом меня сбило с ног». Никореев, он еще встать не успел. Я не сумел заметить, что именно, но явно живое, сильное, врезавшееся в меня силой и скоростью пушечного снаряда. Попытавшись оттолкнуть от себя нового противника, я ощутил под руками густую и жесткую шерсть, а по обонянию ударил резкий звериный запах. Собака? Откуда здесь собака? Да еще и подобравшаяся незаметно, так близко. Однако пасть животного, которая пыталась перегрызть мне глотку на собачью, не походила совсем. Это я успел сообразить, ухватив ее прямо под нижней челюстью, и силы отодвигая ее как можно дальше. Слишком много зубов. Слишком большие, слишком острые. Такое ощущение, что у напавшей на меня твари они росли в два, а то и в три ряда. Мне удалось сгруппироваться и, подтянув ноги к животу, мощным толчком отправить животину в короткий полет. Повезло. Она еще и башкой в дерево стукнулась. Я же, пользуясь передышкой, вскочил, оценивая ситуацию. Тварь? Собакой это, у меня язык не поворачивался назвать. Шатаясь, утвердилась на все четыре лапы. Очень мощные лапы. Да она и сама была не маленькой. Синбернара, точно. Но тело имело какое-то непропорциональное. Здоровенная голова с очень внушительными челюстями, широкие плечи и грудь и неожиданно слабый хребет, совсем уж куцей задницей. Ничего подобного я в жизни ни в этой, ни в предыдущей не видел. Но если бы меня спросили, на кого этот монстр похож, я бы сказал, что на карликового льва с пастью небольшого крокодила. Вообще, строго говоря, твари было две. Та, которую я сбросил с себя, готовилась к новой атаке. А вот вторая, раза в полтора, поменьше первой, в данный момент увлеченно грызла покалеченную руку Карыча. Тот отбивался от нее здорово и истошно, как девчонка орал, при том, что челюсти монстра его кожу прокусить не могли. Значит, это не его домашние животные. Подумав об этом, я шагнул вперед и сильным пинком снес второго монстра со своего недавнего противника. Продолжая наблюдать за своим, кракольвом рявкнул. Поднимайся, твою мать! Хватит орать!